изменения позы ума. Это был не первый раз, когда я замечал, что изменение позы тела влияет на состояние моего ума. Одним из моих любимых личных упражнений, которые я выполняю, когда чувствую, что обескуражен или угнетен торговлей, является прослушивание вдохновляющей музыки на большой громкости. Лучше всего это делать в наушниках, полностью погружаясь в звук, при этом стоя или двигаясь. Любое нормальное положение сидя прямо или откинувшись удерживает поток внутренних мыслей и сохраняет негативное состояние поэтому я все время двигаюсь под музыку иногда бегаю в наушниках трудно сохранять обескураженность испытывая одновременно эмоциональное и физическое возбуждение поза тела и движения в купе с музыкальными элементами пробуждают новое видение вещей Примерно тот же принцип работает, когда человек принимает позу для медитации или молитвы. Имея довольно продолжительный опыт медитации, я часто замечаю, что изменённое состояние наступает у меня вскоре после того, как я сажусь, скрестив ноги и положив руки на колени. Большинство нежелательных эмоциональных состояний, гнев, депрессия, связано с типичными позами. Вы можете наблюдать их также, Как можете понять состояние кота по его физическим признакам? Выгнутой спине, вставшей дыбом шерсти и так далее. Ваше тело посылает сообщения, даже когда вы этого не осознаете, отображая жестами и позами различные частные события. Не случайно Лоун отметил, что угнетенные люди чувствуют себя никем, то есть не имеющими тел. Тогда как люди с настоящим чувством собственного достоинства считают себя кем-то, то есть имеющими тела. Депрессия — это дефляция тела и его жизнеспособности. Моё перемещение на пол являлось сообщением Дейву, хотя и невербальным, неосознанным. Страх Дэйва, его физическое напряжение и быстрая безостановочная речь является также переданным набором значений. Проблемные поведенческие модели людей выражаются коммуникациями, часто довербальными, самому себе и окружающему миру. Симптомы имеют значение, будь то настойчивое заявление Вулварта о том, что он универсальный магазин, я пуст. Усилия Мэри оттолкнуть других, я боюсь излишней близости. Хулиганские выходки Джека, я заставлю вас иметь дело со мной. И решение Сью бросить учебу, я не желаю походить на свою мать. Симптомы являются коммуникациями от одной части ума к другой дэйв оказался в плену у цикла непрекращающейся тревоги внутреннее давление вызванное необходимостью преуспеть рождает страх который вызывает беспомощность а та в свою очередь усиливает страх и повышает давление в течение очень короткого времени он способен испытывать другие состояния но цикл страха продолжает затягивать дэйв увязает на шкале настройки сознания В определенном смысле он утрачивает разум, тонет в своем страхе, не способный подняться выше его и выбрать альтернативное состояние. Более того, полагает, что страх необходим, приравнивая потерю возбуждения к потере побуждения. Важным в презентации Дейва является не его страх, а погружение в страх и сила, с которой он цепляется за свою беду. Коммуникация, которую я не мог прочитать в начале приема, была однозначна. Я должен сохранять бдительность. Сколько же трейдеров разыгрывают поведенческую модель Дэйва, убежденные, что именно противостоящий им гнев и стресс дадут им преимущество на рынках? Неудивительно, что они сопротивляются изменению, поскольку думают, что уменьшение эмоционального напряжения уменьшит также их стремление к успеху. Только сталкиваясь с реальной возможностью не измениться никогда, начинают они когда и взадумываться о том, чтобы попробовать что-то другое. Должен сказать, что я испытал странный прилив энергии от своей позы, сидя на полу у ног Дэйва. Мировосприятие было совершенно иным, а ощущение пола подо мной как никогда усиливало мое внимание к окружающему. Боевая позиция Кастаньеды означала бдительность, круговую оборону, «Защиту от нападавших». Едва я встал с кресла и уселся на пол, как мое собственное желание нападать преобразовалось в такое же чувство бдительности и повышенного внимания. Я больше не хотел наброситься на Дэйва. Энергия трансформировалась, превратившись в состояние глубокой готовности к действию, мало чем отличающейся от сжатого в пружину бегуна, замершего на стартовой линии. Мне и прежде приходилось чувствовать эту потенциальную энергию, готовую перейти в кинетическую. Нередко перед серьезными тестами, публичными выступлениями или важными событиями я испытываю состояние сильного физического напряжения, которое могу разрядить только ходьбой. Именно так я чувствовал себя рядом с Дэйвом, нерассерженным, но готовым к действию. «Хорошо, Дэйв», — сказал я, вставая, — «мне нужно, чтобы вы встали передо мной». Дэйв с готовностью подчинился. Он встал в центре кабинета лицом ко мне. «То, что мы будем делать, очень просто», — сказал я. «Поговорим о тесте, только вместо вас говорить буду я». Дэйв выглядел немного озадаченным. «Я просто собираюсь сказать вам то, что вы говорили себе сами, хорошо? И хотел бы, чтобы вы сказали мне, что при этом чувствуете». Дэйв казался готовым пробовать все, что угодно. Я медленно кружил вокруг Дэйва, все время глядя ему прямо в глаза. Порой придвигался близко, слишком близко к нему, нарушая границы его физического пространства. Ни на секунду не останавливаясь, я скользил вокруг него, повторяя его собственные фразы в постепенно нарастающем темпе. «Смотрите-ка, сколько материала надо выучить к экзаменам. Вы никогда не сможете охватить все это. Вы так сильно отстали, что никогда не сможете нагнать». Вы неизбежно провалите этот тест, и что дальше? Вам никогда не попасть в программу по хирургии, а ничем иным вы заниматься не хотите. Вы можете представить себе, что скажете своим родителям? И вы делаете в связи с этим что-нибудь? Нет, вы только закатываете истерики и все больше отстаете. Мой тон повысился, приблизившись к крику. Шаги, зрительный контакт и громкий обличительный тон напоминали сержанта-инструктора, обламывающего новобранцев. Продолжая эту летанию... Я видел, как лицо Дэйва наливается краской. Он казался совершенно не рад видеть себя в роли новобранца. Не произносил ни слова, но его мускулы напряглись, а лицо окаменело. Я в нарастающем темпе продолжал. «Никто больше не проходит через это», — воскликнул я. «Они заняты учебой, а вы только психуете. Вы не можете даже отложить экзамен, потому что тогда вам придется думать о нем еще дольше, и вы совсем разволнуетесь». «Даже если начнете заниматься, это уже не имеет значения. Вы так отстали, что никогда не сможете догнать. Слишком много материала. Вам никогда со всем этим не справиться». Дэйв, казалось, готов был взорваться. Впился в меня взглядом, лицо его покраснело, пальцы почти сжались в кулаки. Мне показалось, что больше он сдерживать себя не сможет. «И что вы можете сказать на это?» – прокричал я. «Да идите вы!» – завопил Дэйв, воздев руки над головой и трясясь всем телом. Он казался готовым ударить в любой момент, с головой охваченный гневом по отношению к своему мучителю. Такое вот взаимопонимание нашли мы на первом приеме. Я схватил Дайва за плечи. Комната, казалось, бурлила энергией. Оба мои чувствовали облегчение от физической разрядки. «Вот и хорошо», – сказал я, всматриваясь ему в глаза. Вот и хорошо, вы действительно себя очень любите. Вы смогли рассердиться, смогли выкрикнуть своим негативным мыслям «Доидите вы!». Дэйв немедленно уловил смысл. Он кивнул в знак понимания этого неожиданного поворота событий. Как, по-вашему, сможете вы сказать «Доидите вы» вашим негативным мыслям дома так же, как только что сделали здесь? «Все, что вам нужно, — предложил я, — это вообразить, что я стою над вами и ругаю». Закройте глаза и вспомните, как я нависаю над вами, говоря, как сильно вы отстали. А затем дайте себе волю. Ничего страшного, если разбудите весь квартал. Скажите голосу в вашей голове «Да иди ты!» «Я не позволю тебе заставить меня ненавидеть себя же!» Так родилось новое в психологическом консультировании терапия «Да иди ты!» Возможно, не столь достойная, как психоанализ или структурная семейная терапия, но она работает. Дэйв не мог расслабиться, но он смог рассердиться. А когда он был сердит, то мог постоять за себя вместо того, чтобы нападать на себя. Чувствовал себя сильным, а не парализованным. Гнев держал его возбужденным и мотивированным, но не делал уязвимым. Для него физические позы и проявления гнева были намного сильнее медитации. Гнев позволял ему оставаться в состоянии бодрствования А он должен был бодрствовать, чтобы сдать экзамен. После нескольких дней, когда он давал волю гневу, Дэйв смог успешно сдать экзамен. В настоящее время он работает нейрохирургом, как и хотел. Однако не это стало по-настоящему эффектной трансформацией. В конце концов, за долгие годы учёбы Дэйв как-то сдавал свои тесты. Я был уверен, что он сможет сдать и этот. Но в конце сеанса, после того, как мы пережили град оскорблений, Дэйв вдруг повернулся ко мне и попросил прекратить нашу встречу. «Я отнимаю вас слишком много времени», заявил он извиняющимся тоном, заметив, что психотерапевтический сеанс давно перевалил за традиционную часовую продолжительность. Я всмотрелся в Дэйва. Он казался искренне огорченным тем, что вышел за рамки выделенного времени. Кроме того, улыбнулся он, «Мне пора браться за учебу». «Ни тени нарциссизма. Трансформация?» была полной. От «примите меня немедленно» до «простите, что отнял у вас столько времени». Дэйв казался в тот момент столь же внимательным и отзывчивым, как любой другой студент-медик. Он даже улыбнулся, когда упомянул учебу. Разные состояния, разные личности, разные потоки обработки информации, разные умы. Потребовалось всего несколько грязных слов и изменения позы, чтобы Дэйв нашел новое место на панели настройки. Заключение. Спросите среднего трейдера о психологии трейдинга, и вы, вероятно, услышите какую-нибудь вариацию на тему «Вам нужно устранить из торговли эмоции». Как показывает случай с Дэйвом, и как я неоднократно показывал в этой аудиокниге, такая формулировка очень ограничена. Разрыв заколдованного круга Дэйва, в пределах которого он был погружен в страх и негативное мышление, имел решающее значение, но был недостижим за счет простого избавления от эмоций. А вот привлечение новых, более сильных эмоциональных поведенческих моделей позволило Дэйву уйти от привычных. И поза тела, и движения стали важными компонентами этого изменения. Трейдеры действуют в условиях явного психологического ограничения. Их работа, в силу своей природы, малоподвижна. Сидение перед монитором и слежение за котировками в относительно неподвижном состоянии сопровождается очень ограниченным диапазоном физических и когнитивных состояний. Это способствует поддержанию привычек, включая пагубные. Как бы странно это ни звучало, но один из первых советов, который я дал бы трейдеру, переживающему полосу неудач, начать обрабатывать информацию о состоянии рынка радикально иным способом. Вместо того, чтобы думать о рынке, проговаривайте сделки вслух. Вместо того, чтобы сидеть перед экраном, ходите по кабинету. Вместо того, чтобы непрерывно следить за рынком, оторвитесь от экрана и выполните какое-нибудь энергичное упражнение. Каждого такого изменения может оказаться достаточно, чтобы помочь трейдеру увидеть поведение рынка по-новому и действовать по-другому. Как однажды отметил психотерапевт Джей Хейли, если с первого раза не получится, попробуйте еще раз, но немного по-другому. На финансовых форумах и в чатах я сталкивался со многими Дэйвами. Они столь поглощены своими страхами, что не могут должным образом оценивать свои инвестиции. Каждый обдумываемый ими шаг кажется им чреватым риском. Если они покупают или держат, могут потерять деньги. Если не покупают и не держат, могут упустить шанс. Они просят совета, но не могут следовать ни одному, потому что любое действие чревато неудачей. Их ответ окружающему миру звучит как «да-но». А возникающий в результате паралич порождает чувство вины и самобичевание. Дэйв сумел успешно сдать экзамен благодаря двум важным изменениям. Во-первых, он смог понять, что испытываемый им страх был на самом деле гневом, направленным на самого себя. Мысли типа «материала слишком много, я не успею его пройти, и я не смогу получить хорошее место в ординатуре, если не сдам успешный экзамен» вырастали до самообвинений. Дэйв смог понять, что это были враждебные, разрушительные коммуникации после того, как я воспроизвел их как утверждение в межличностной беседе когда я высказывал Дэйву его же мысли, усиливая в них компонент гнева. Его естественной реакцией должна была стать защита. Выкрик «Доедите «Да вы!» в сочетании с изменением его позы и выражения лица показали мне, что он призвал свое чувство собственного достоинства и освободился от страха. Во-вторых, Дэйв смог переключить гнев с меня на свою проблемную модель поведения. Сначала его вспышка была направлена на меня, его мучителя. Однако я сразу же похвалил его сквернословие, и пока он был в состоянии возбуждения с обостренным чувством собственного достоинства, предложил, чтобы он направил гнев на свои негативные мысли. Выкрик «Да идите вы!» теперь стал психотерапевтическим инструментом, который Дэйв мог использовать, чтобы противостоять страху. Продолжая испытывать гнев по отношению к негативным мыслям, он оказывался в состоянии несовместимым с гневом на самого себя. Он говорил себе, что должен сохранять активность и напряжение, чтобы сдать экзамен. Это не позволяло ему воспользоваться какой-либо техникой расслабления. Дав ему способ сохранять напряжение, защищая себя, я смог помочь ему найти конструктивный подход к занятиям и сдаче экзамена. Многие трейдеры испытывают подобную потребность в постоянном напряжении. В частности, внутридневные, краткосрочные трейдеры, торгующие инструментами с внешним финансированием, такими как фьючерсы и опционы, иногда втайне убеждены, что нужно быть на пределе, чтобы иметь преимущество. Многие даже обращаются к наркотикам в ложной вере, что это обострит их ощущения. К сожалению, повышенное возбуждение делает торговлю эмоциональным аттракционом, в котором главным впечатлением становится потеря контроля. Недавно я разговаривал с одним внутридневным трейдером, рассказавшим, сколько компьютерных мониторов переколотили в его фирме. Напряжение, связанное с торговлей, было среди его коллег сродни гневу, который испытывал Дэйв. Когда они направляли его на себя или выплескивали на компьютеры, это лишь укрепляло их разочарование. Случай с Дэйвом является собой альтернативу, имеющую большое значение для трейдеров. Вместо того, чтобы направлять гнев на себя или окружающую среду, можно повернуть его на проблемные поведенческие модели. Обращенный на модели гнев является значительным шагом на пути к отделению от них и занятию позиции наблюдателя. Во многих случаях внутренние диалоги, сопровождающие проблемы с торговлей, можно идентифицировать и бросить им гневный вызов. Ранее я приводил в качестве примера трейдера, который расстраивается, когда пропускает цену максимума для короткой продажи или цену минимума для покупки. Он ждет и ждет, чтобы его акции возвратились к этим уровням, и тогда он сможет прекратить ругать себя за упущенную возможность. А тем временем пропускает весь тренд и ругает себя еще сильнее. Сосредоточивая внимание на собственном перфекционизме и направляя свое раздражение на перфекционистские записи, он может дистанцироваться от этой разрушительной модели и открывать позиции в то время, когда тренды идут полным ходом. Каждый раз, почувствовав искушение заняться ловлей вершин или оснований, он должен ярко представить себе последствия своих худших сделок и направить гнев на свой перфекционизм. Иной раз, противостоя перфекционистским мыслям как врагу, можно выразить гневную реакцию громким криком. Связывая привычную поведенческую модель с болью, а не с безопасностью, трейдер сможет примириться с тем, что ему достается лишь часть движений рынка, а упущенную часть рассматривать как страховой полис, позволяющий гарантировать расположение шансов в свою пользу. Подобно Дэйву, этот трейдер узнал, что очень трудно отождествлять себя с моделью, которую ненавидишь. Иногда гнев рассматривается как отрицательная эмоция. Но на самом деле это мощный инструмент в арсенале тех, кто торгует с кушетки. Если вы можете идентифицировать повторяющуюся поведенческую модель, мешающую достижению ваших целей, и сможете сделать её своим врагом, вымещая на ней всё ваше огорчение и гнев, вы измените своё отношение к самому себе. Вместо того, чтобы отождествлять себя с проблемой, станете бойцом, сражающимся с проблемой, укрепляя тем самым свою волю и контроль. Заметьте, однако, что Дэйва изменил не просто гнев, а переживание абсолютного гнева. Ещё раз, величина прыжка влияет на скорость изменения.